«О высокородный! В это время ты сможешь ненадолго отдохнуть у мостов, в храмах, возле ступ восьми видов». Здесь содержится ссылка на восемь целей, для которых возводится ступа или пагода. Для пояснения этого момента можно привести два примера. Первый. «Рамгьял чоттен». Чоттен – ступа. Здесь можно перевести как «объект поклонения». и рам как победа. Отсюда такого вида ступа предназначена в качестве объекта возводимого в честь победы, то есть памятника. Второе. Нянг дай чонтен относится к ступе, используемой в качестве памятника и отмечающей то место, где умер святой или мудрец, или место захоронения урны, содержащей прах такого человека. другие пагоды представляют собой чисто символические сооружения возведенные как христианские кресты в качестве объектов поклонения или культа на Цейлоне многие ступы устанавливаются исключительно в качестве ковчегов для хранения священных книг или реликвий великие ступы северо западной индиибли пешавара и в такксе недавно открытые содержали костяные реликвии и другие предметы. В двух из них находились подлинные фрагменты костей Будды. Но не сможешь оставаться там долго, ибо твой разум отделился от твоего земного тела. Подобно тому, как внимание человека, идущего в одиночку ночью по большой дороге, постоянно отвлекается на такие объекты местности, как большие отдельно стоящие... Деревья, дома, мосты, храмы, ступы и так далее Мертвые по-своему испытывают такие же ощущения, блуждая по земле Под влиянием кармических склонностей Они испытывают влечение к знакомым местам в человеческом мире Но обладая ментальным телом или телом желания Не могут долго оставаться на одном месте Как поясняется в нашем тексте Их словно перо, гонимое порывами ветра, гонят ветры кармических желаний. Из-за этой неспособности задержаться, побыть на одном месте, ты часто будешь ощущать смятение, досаду и панику. Иногда твой узнающий будет тусклым, иногда мимолетен и бесвязен Тогда у тебя возникнет такая мысль «Увы, я мертв! Что же мне делать?» Из-за этой мысли узнающий опечалится, в сердце разольется холод, и ты испытаешь бесконечную тоску. Здесь следует помнить, что все устрашающие феномены и несчастья носят целиком кармический характер. Если бы усопший был развит духовно, его существование в Бордо было бы мирным и счастливым с самого начала, и он бы не забрел так далеко. бардот ходол в основном предназначен для обычного индивидуума а невысокразвитых личностей которых смерть освобождает открывая перед ними реальность поскольку тебе нигде не будет отдыха и ты будешь понуждаем двигаться дальше не думай о различных вещах но позволь своему разуму пребывать в своем собственном неизменном состоянии что касается пищи то ты сможешь отведать только ту, что тебе посвящена, и никакую другую. Подобно феям и духам умерших кельтской мифологии или демонам древнегреческой мифологии, считается, что обитатели Бордо живут, питаясь невидимыми эфирными субстанциями, которые они извлекают или из пищи, предлагаемой им в человеческом мире, или же из обычных запасов природы. В шести доктринах, уже упоминавшихся выше, об обитателях Бордо говорится следующее. Они живут питаясь запахами или духовными сущностями материальных вещей. Что же касается друзей в это время, то тут определенно сказать нельзя. Возможно, друзья существуют в промежуточном состоянии, а может быть и нет. Но даже если они существуют, то бессильны оказать противодействие плохой карме усопшего. Он должен следовать своему собственному пути, указанному кармой. Существуют признаки блуждания ментального тела в Ситпа Бардо. В это время счастье и несчастье будут зависеть от кармы. Ты увидишь свой собственный дом, присутствующих в нем людей, родственников и труп, и подумаешь, теперь я мертв, что же мне делать? и охваченной сильной печалью ты подумаешь, «О, чего бы я не отдал за то, чтобы обладать телом!» И, думая так, ты будешь блуждать тут и там, разыскивая тело. Пусть даже ты мог войти в мертвое тело девять раз подряд, слишком уж долгий срок ты провел в Чоньит-Бардо, и тело твое будет замерзшим, если смерть твоя случилась зимой, разложится, если летом, А если нет, то твои родственники его уже кремировали или придали земле, или бросили в воду, или отдали хищным птицам и зверям. В Тибете практикуются все формы погребения тела, в том числе мумификация. Тогда, не найдя себе места, в которое можно было бы войти, ты испытаешь томление и почувствуешь себя так, будто ты пытаешься протиснуться в щели и трещины среди камней и валунов. Это символизирует попадание в нежелательные лона, такие как лона человеческих существ, имеющих животную природу. Таковые страдания происходят в промежуточном состоянии при поисках нового рождения. Хотя ты и ищешь тело, но ничего кроме неприятностей не добьешься. Забудь о желании обрести тело, пусть твой разум пребывает в состоянии покорности и смирения, и постарайся, чтобы он там и оставался. Если подготовить человека таким образом, то обретет он освобождение из Бордо. Суд. Указание тому, кто проводит обряд. Все же может статься так, что из-за влияния плохой кармы, усопший даже после этого, не осознает реальность, тогда обратись к усопшему по имени и молви так. «О, высокородный такой-то, слушай! То, что ты так страдаешь, происходит от твоей собственной кармы. Ни по какой иной причине, только из-за твоей собственной кармы. Раз так, молись искренне драгоценным трем телам, и они защитят тебя». Если ты не будешь молиться, и если тебе неведомо, как медитировать на великом символе или на каком-либо божестве-покровителе, добрый дух — лханчик кьепан лха, равно одновременно рожденный демон или злой дух. Персонификация низшей или плотской природы человеческого существа повсеместно известен всякими как «маленький белый бог». что родился одновременно с тобой, явится сейчас и сосчитает твои добрые поступки, отметив их белыми камешками, а злой дух. Лхан Чик Кьепаиде Одновременно рожденный Бог или добрый дух, персонификация высшей или божественной природы человеческого существа, известен всекими как Дют накчунг Маленький черный мара или демон. Что родился одновременно с тобой, явится и сосчитает твои дурные поступки, отметив их черными камешками. Вслед за тем, тебя хватит страх, трепет и ужас, и ты задрожишь и попытаешься солгать, говоря, «Я не совершил никаких дурных поступков». Тогда владыка смерти скажет, «Я сверюсь с зеркалом кармы». Молвив так, он заглянет в зеркало, где ярко отражаются все добрые и злые деяния. Лгать бесполезно. Тогда один из старших помощников властелина смерти накинет тебе на шею аркан и потащит. Он отрубит тебе голову, вытащит твое сердце, вытянет твои внутренности, вылежет твой мозг, выпьет твою кровь. «Пожрет твою плоть и обглодает твои кости». Эти пытки символизируют муки совести усопшего, поскольку суд, как здесь поясняется, символизирует выступление в суде доброго духа против злого, а судья представляет собой саму совесть в своем строгом аспекте беспристрастности и любви к справедливости. Зеркало символизирует память – Один из элементов, чисто человеческий, содержание сознания усопшего, выступает вперед и, предлагая неубедительное оправдание, пытается ответить на выдвигаемые против него обвинения, говоря «в связи с такими-то обстоятельствами я был вынужден сделать то-то и то-то». Затем выступает другой элемент содержания сознания и говорит «ты руководствовался такими-то мотивами». Твои поступки имеют черный цвет. После этого встает более дружественный из этих элементов и возражает. Но у меня имеются такие-то оправдания, и на этих основаниях усопший заслуживает прощения. Таким образом, как объясняют ламы, происходит разбирательство. Но ты не сможешь умереть. Хотя твое тело будет расчленено на куски, оно оживет снова. Повторное расчленение причинит сильнейшую боль и мучение. Даже в то время, когда считают камешки, не страшись и не пугайся, не лги и не бойся владыки смерти. Твое тело – это ментальное, и оно не способно умереть, даже если от него отделили голову и рассекли его на четыре части. В действительности, твое тело имеет природу пустоты. Это означает, что астральному телу или телу желания нельзя причинить физический вред, словно облако можно пронзить тело Бордо, не причинив ему вреда, объясняют ламы. По-другому можно сказать, что оно подобно формам, которые возникают на сеансах материализации духов, проводимых чернокнижниками и медиумами-спиритистами. И тебе нет нужды бояться. «Владыки смерти – суть твои собственные галлюцинации». Эти владыки смерти – Яма Рама и его двор, включающие, возможно, демонов-мстителей. Последних, которые выступают в роли палачей, можно сравнить с авменидами из великой драмы Эсхила, элементами содержания сознания. Согласно абхитхамме южного буддизма, существует разум – Тибетская сем и импульсы разума. Тибетская сем джунг. Импульсы разума – это мучители или древнеримские фурии. Твое тело – желание, это тело склонностей, и оно пусто. Пустота не может навредить пустоте. Бескачественное не может повредить бескачественному. В действительности не существует таких вещей, как владыка смерти, боги, демоны – или бычий головой дух смерти. Это твои собственные галлюцинации. Ракша лонгго Го – бычий головой дух смерти, обычно изображаемый с головой буйвола. Главное божество-покровитель Гелукпа, или секты «желтых шапок», называемое Хджамдпал Кшин Рджекшет, что означает «джампал, покончивший с владыкой смерти», Часто представляется в виде синего божества с головой буйвола. Постарайся осознать это. В это время постарайся осознать, что ты пребываешь в бордо Медитируй на самадхи великого символа. Если же не умеешь медитировать, тогда просто постарайся понять истинную природу того, что тебя пугает. В действительности оно не имеет никакой формы. Это пустота, которая есть тхарма «Сия пустота не имеет природу пустоты ничего, но есть та самая пустота, истинная природа которой вызывает в тебе священный трепет и которая заставляет твой разум сиять ясностью и чистотой». Это состояние ума самбхагакайи. В том состоянии, в котором ты сейчас пребываешь, «Ты с невыносимой силой испытываешь неразделимые пустоту и яркость, ибо пустота ярко по своей природе, а яркость по своей природе пуста, и это есть состояние первозданного или неизменного ума, который есть Адикая». «Первое тело, что синонимично Дхармакайи». «И силы его». Сияние, которое проникает повсюду, беспрепятственно заполнит всё. Это нирмана-кая. О высокородный, слушай, не отвлекаясь. Просто лишь узнав четыре каи, ты обязательно обретёшь совершенное освобождение в какой-либо из них. Не отвлекайся. Здесь проходит разделительная линия между буддами и чувствующими существами. Благодаря знанию истинной природы, сенсорического существования, того, что все феномены нереальны, Будды или совершенно просветленные, в корне отличаются от непросветленных чувствующих существ. Этот момент имеет первостепенную важность. Если ты сейчас отвлечешься, потребуется бесконечная вечность, прежде чем тебе удастся выбраться. «Буквально не будет времени, когда ты не сможешь выйти». Из трясины несчастья. Изречение, истины которого применимо здесь, звучит так. «В одно мгновение проводится грань. В одно мгновение достигается совершенное просветление. Мгновение назад это Бордо представало перед тобой, но ты отвлекался и поэтому не узнал его». По этой причине ты испытывал весь этот страх и ужас. Если ты отвлечешься и сейчас, то разорвутся струны божественного сострадания сострадающих глаз. Это буквальный перевод, означающий, что лучи милости или сострадания Ченрази больше не появятся. И ты отправишься туда, откуда нет немедленного освобождения. Посему будь внимателен». Хотя до сих пор, несмотря на все наставления, тебе не открылась истина, ты здесь узнаешь ее и обретешь освобождение. Указание тому, кто проводит обряд. Если имеешь дело с человеком грубым и невежественным, не умеющим медитировать, тогда скажи так. О высокородный! Если не умеешь медитировать, то вспомни сострадающего Сангху, дхарму и Будду, и молись. Думай обо всех этих страхах и ужасных видениях, как о твоем собственном божестве покровители или как о сострадающем». Это буквальный перевод, означающий, что лучи милости или сострадания Ченрази больше не появятся. 247. Здесь имеется в виду, что испытания и невзгоды, хотя и обусловлены кармой, выступают в роли божественных проверок, И поскольку они совершаются во благо усопшего, их и следует представлять себе в виде таковых, то есть в образе божества-покровителя или ченрази. Вспомни мистическое имя, которое дали тебе во время твоего святого посвящения, когда ты еще был человеческим существом, имя своего гуру и назови их праведному царю-владык смерти». Это раскрытие имени полученного во время обряда посвящения имеет целью установить оккультную связь между усопшим и царем смерти, то есть между человеческим и божественным в индивидууме. Во многом точно так же, как Франк-масон открывается другому масону, сообщая ему некий тайный пароль. «Пусть даже ты провалишься в пропасти, вреда тебе не будет». «Избегай боязни и страха». Всеопределяющее влияние мысли. Указание тому, кто проводит обряд. Скажи так, ибо если подготовить таким образом усопшего к встрече с моментом истины, то здесь он обязательно обретет освобождение. Буквально «будет получено». Однако возможно, что освобождение не будет получено даже после такой подготовки, И поскольку исключительно важно добросовестно и искренне продолжать наставление, снова обратись к усопшему по имени и молви так. «О высокородный, сейчас ты будешь испытывать приступы сильной радости, чередующиеся с приступами сильной печали, и эти состояния будут меняться мгновенно, словно состояние веревок, приводящих в движение ковш катапульты». Иными словами, в одном случае включается хорошая карма, которая поднимает усопшего до духовного состояния сознания. В другом случае начинает превалировать плохая карма, и усопший опустится в угнетенное состояние ума. Механизм кармы напоминает механизм катапульты, который то натягивает до предела веревки, приводящей в движение ковш, то ослабляет их. не испытывай ни малейшего стремления к радостям и не испытывай неудовольствия от страданий если тебе суждено родиться на более высоком уровне перед тобой возникнет видение этого уровня возможно твои родственники в честь тебя усопшего приносят в жертву множество животных считается что каждый раз когда приносятся в жертву животное Предположительно для того, чтобы затем приготовить из него пищу, усопший не может избежать кармических последствий этого действия, поскольку жертвоприношение совершается ради него. В результате все ужасные последствия отражаются непосредственно на нем. Он призывает живых прекратить убийство, но они не слышат его, и он может рассердиться на них. Однако гнева нужно избегать во что бы то ни стало, поскольку, если позволить этому чувству возникнуть на уровне бордо, оно заставит усопшего опуститься в самое низкое ментальное состояние, называемое адом. Приношение животных в жертву умершим появилось в Тибете и Индии еще в древние времена, гораздо ранее возникновения буддизма. который, разумеется, запрещает подобную практику. Пережитки ее все еще сохраняются в Тибете, однако ламы этого не одобряют, что ясно доказывает наш текст. Если такие случаи еще встречаются в наши дни, то весьма редко и исключительно среди невежественных простолюдинов, проживающих в отдаленных районах, которые только называются буддистами. Если не считать йогов или лам, стремящихся к наивысшему духовному развитию, с которыми мясоедение несовместимо, тибетцы, подобно кашмирским брахманам, которых, соответственно, живущие в чистоте индийские брахманы, брахманами не признают, известны как пожиратели трупов животных. Они оправдывают употребление мяса в пищу, Климатическими и экономическими условиями Хотя в Тибете мало зерновых, овощей и фруктов Судя по всему, это бессознательная попытка скрыть предрасположенность этого народа к мясной пище Унаследованную от предков, кочевников и скотоводов Даже на Цейлоне, где у буддистов нет такого оправдания позволяющего нарушать заповедь, запрещающую отнимать жизнь, мясоедение уже начало быстро распространяться с приходом христианства, которое, в отличие от буддизма, к сожалению, не учит доброте по отношению к животным и не делает ее одним из принципов веры. Сам святой Павел считал, что Бог не печется о валах, смотри, 1 Коринфянам 9.9. И тем не менее, на Цейлонской священной горе Мехентале до сих пор в качестве свидетельства подтверждающего существование более чистого отношения к заповедям буддизма, можно увидеть древний эдикт, высеченный на каменной плите, запрещающий, так же как эдикты о шоке, убиение любого животного как в качестве жертвоприношения, так и для употребления в пищу. и проводят религиозные церемонии, и раздают милостыню. Возможно, из-за того, что твое зрение не очищено. Ты ощутишь, как в тебе рождается гнев на них за эти поступки. И если он охватит тебя в этот момент, это приведет к твоему рождению в одном из адских миров. Посему, чтобы не делали покинутые тобой Не допускай появления у себя гневных мыслей и медитируй на любви к ним. Кроме того, может случиться, что ты слаб и ощущаешь привязанность к вещам, оставленным на земле, или увидел, что твои вещи принадлежат теперь другим людям, и эти люди пользуются ими, и жалко станет тебе своих вещей. Таково влияние, этого чувства, что даже если тебе суждено было родиться на более высоком и более счастливом уровне, под воздействием онова ты будешь вынужден родиться в мире претов или несчастливых призраков. С другой стороны, даже если жалко тебе оставшихся на земле вещей, все равно ты не сможешь обладать ими, и они будут тебе не нужны. Посему избавься от слабости и привязанности к ним». Не жалей о них, откажись от них всем сердцем. Независимо от того, кто бы ни пользовался теперь твоими земными вещами, не горюй, но будь готов отказаться от них добровольно. Думай, что ты приносишь их в дар драгоценным трем телам и своему гуру, и ощути себя свободным от вещей, ощути, что нет в тебе привязанности к ним, делающий тебя слабым. Также, когда во время похорон будут читать по тебе камкани-мантру, считается, что эта мантра обладает магической способностью превращать пищу, приносимую в жертву умершим, в приемлемую для них. Или когда для тебя будут проводить какой-либо обряд, дабы избавить от дурной кармы, которая может привести к твоему рождению в нижних мирах, ты можешь увидеть, что те, кто проводит такие церемонии, Делают это неправильно, засыпают, отвлекаются, не соблюдают обеты и чистоту, что свидетельствует о легкомысленном отношении. Все это ты сможешь увидеть, будучи наделен ограниченной кармической силой предвидения. В полном объеме эта способность предвидения включает знание прошлого, настоящего и будущего, способность читать чужие мысли – и незатемненное знание своих собственных способностей и их пределов. Такой полной способностью предвидения обладают только высокоразвитые существа, как, например, мастера йоги. На уровне бордо в отличие от мира людей, каждое существо, как явствует из текста, в определенной степени обладает этой способностью благодаря тому, что свободно от обременяющего его материального физического тела. И увидев, можешь ощутить отсутствие веры и даже полное неверие в свою религию. Ты сможешь распознать в людях страх и боязнь. От тебя не укроются никакие черные поступки, неблагочестивое поведение или ошибки в исполнении молитвы. То есть страх и испуг или небрежность, неправильные действия со стороны кого-либо из тех, кто совершает погребальный ритуал. «Возможно, ты подумаешь про себя. Увы, поистине они обманывают меня. Эта мысль породит в тебе гнетущую тяжесть, и из-за великого чувства обиды тебя покинут любовь и смиренная вера, и взамен им придут разочарования и неверие И тогда ты не избежишь рождения в одном из несчастливых состояний». Таковые мысли – Не только тебе не помогут, но принесут большой вред. Каким бы неправильным ни был ритуал и каким бы неподобающим ни было поведение священников, совершающих похоронный обряд, думай, что ж такое? Должно быть, это мои собственные мысли нечисты. Разве могут быть неправильными слова Будды? Все сие подобно отражению пороков на моем собственном лице, когда я смотрюсь в зеркало. «Знать действительно мысли мои нечисты. Что же до он их, то есть священников, то поистине их тело Сангха, а речение их Дхарма. А умом своим они Будда. Я укроюсь в них». думая таким образом, доверься им и испытай искреннюю к ним любовь. Тогда то, что делают для тебя те, кого ты покинул, воистину пойдет тебе во благо». по всему проявление такой любви очень важно не забывая этого и все таки если даже суждено тебе родиться в одном из несчастливых миров и воссияет тебе свет такого несчастливого мира благодаря тому что твои наследники и родственники совершают белые белые как противоположность черным как в черной магии или колдовстве благочестивые обряды не совершая зла, а настоятели монастырей и ученые-священники всецело телом, словом и разумом отдаются совершению необходимых обрядов, увеличивающих число твоих заслуг. При виде их ты испытаешь такую радость, которая сама по себе будет иметь такую силу, что пусть даже ты и заслужил рождение в несчастливых состояниях, Твое рождение произойдет на более высоком и более счастливом уровне, посему не допускай у себя нечестивых мыслей, но ощути чистую любовь и смиренную веру ко всем без предубеждений. Это чрезвычайно важно, посему будь исключительно внимателен. О высокородный, подведем итог, поскольку твой теперешний разум в промежуточном состоянии не имеет твердой опоры, имеет маленький вес и находится в постоянном движении, какие бы мысли ни появлялись у тебя сейчас, праведные или нечестивые, они будут обладать великой силой, посему не думай о вещах нечестивых. Но вспоминай какой-либо религиозный обряд или ритуал, или, если не слишком хорошо знаком с ритуалами, яви чистую любовь и смиренную веру. Молись сострадающему, или своим божествам-покровителям, укрепись решимостью и произнеси сию молитву. Увы, когда я буду блуждать в одиночестве, разлученный с любящими друзьями, сравни следующий отрывок из «Арологиум Сапентия» «Где ныне помощь моих друзей? Где добрые повеления наших родных и остальных?» Когда пустое отраженное тело моих собственных мыслей явится предо мною, пусть Будды явят свое сострадание, сделают так, чтобы не было ни страха, ни боязни, ни ужаса в бордо. Когда из-за силы злой кармы я буду испытывать страдания, пусть божества покровителей рассеют страдания. Когда раздастся грохот тысячи громов звука реальности, пусть они будут звуками шести слогов. Когда последует карма и не будет защитника, пусть защитит меня сострадающий, умоляю. Когда я буду испытывать здесь муки кармических склонностей, пусть озарит меня сияние счастливого ясного света Самадхи. Такая молитва, произнесенная искренне, станет для тебя путеводной. Не сомневайся, ты не будешь обманут, Сие имеет важное значение. Благодаря этой молитве к тебе снова придет память, и тогда будут достигнуты узнавания и освобождение. Явление света шести лока. Указание тому, кто проводит обряд. Все же, если, несмотря на то, что это наставление звучало так часто, узнавание будет затруднено из-за влияния злой кармы, большую пользу принесет многократное повторение следующих наставлений. «Еще раз обратись к усопшему по имени и скажи так. Но, высокородный, если ты не смог уяснить вышесказанное, с этого момента тело прошлой жизни будет становиться все более и более неясным, а тело будущей жизни будет становиться все более отчетливым. Опечаленный этим ты подумаешь». «О, какое несчастье со мной происходит! Теперь, какое бы тело ни суждено мне было обрести, я пойду и буду его искать. Думая так, ты будешь непрестанно блуждать повсюду в растерянности. Тогда высияет в тебе цвета шести лока сансары, свет того места, где тебе суждено родиться в соответствии с твоей кармой, будет сиять ярче других». «О высокородный, слушай, если ты желаешь узнать, что такое эти шесть светов, то они таковы. Воссияет тебе тусклый белый свет из мира девов, тусклый зеленый свет из мира асуров, тусклый желтый свет из человеческого мира, тусклый синий свет из мира животных, тусклый красный свет из мира претов и серый дымчатый свет из адского мира». Здесь в рукописи допущена ошибка. В ней цвета даются следующим образом. Белый для мира девов красный для мира асуров, синий для человеческого мира, зеленый для мира животных, желтый для мира претов, серый для адского мира. Эта ошибка, очевидно, допущенная переписчиком, была исправлена переводчиком. В это время под влиянием кармы Твоё собственное тело примет цвет света того места, где тебе суждено родиться. О высокородный! В этот момент очень важен особый секрет сих учений. Какой бы свет ни сиял тебе сейчас, медитируй на нем, как на сострадающем. Из какого бы места ни исходил свет, считай, что это место есть сострадающий или место, в котором он пребывает. Этот секрет обладает чрезвычайным могуществом. Он предотвращает рождение. Или же, кем бы ни было, твое божество-покровитель, медитируй на его образе длительное время, как на видимом, но не существующем в действительности, словно на образе, созданном магом. Такой образ называется чистой иллюзорной формой. Затем пусть мысленный образ божества-покровителя постепенно исчезает, начиная с краев, пока не растворится совсем. Затем войди в состояние ясности и пустоты. Это сочетание ясности-пустота, судя по следующим далее наставлениям, синонимично сочетанию ясный свет или ясный свет и пустота, которое нельзя представить как нечто и немного побудь в этом состоянии. Снова медитируй на божестве-покровителе, «Снова медитируй на ясном свете, делая это по очереди. Затем пусть твой собственный разум также постепенно растворится». Этот процесс соответствует двум стадиям самадхи – стадии созидания мысленного образа и совершенной стадии, начиная с краев. Там, где преобладает эфир – намкха, санскритская акаша, эфир или небо. Преобладает и сознание. Там, где преобладает сознание, преобладает тхармакая. Безмятежно пребывай в несозданном состоянии тхармакайи. Так ты помешаешь новому рождению и достигнешь совершенного просветления.